Глава 46. Пролог. «Войдите», — рассеянно произнес капитан Нортон, услышав тихий стук в дверь. «У меня есть для тебя новости, Билл. Я хотела успеть к тебе первый, пока не вмешалась вся команда, и, кроме того, это по моему ведомству». Мысли Нортона, казалось, витали где-то очень далеко. Он лежал с полузакрытыми глазами, заложив руки за голову, и, притушив свет, не то чтобы в самом деле дремал, но отдался во власть раздумий. Произнесенные слова вернули его к действительности. Прости, Лаура, я отвлекся. О чем речь? Не уверяй меня, что ты забыл. Перестань, задира, в последние дни мне, правда же, было над чем подумать. Старший корабельный врач Эрнст взялась за передвижной стул и, потолкнув его по направляющим, Села рядом с капитаном. Межпланетные кризисы приходят и уходят, а бюрократические колеса скрижещут с неизменным постоянством. Но, наверное, рама все-таки подтолкнул их. Хорошо еще, что тебе не пришлось спрашивать разрешение у Меркуриан. Ситуация понемногу прояснялась. Значит, порт Лоуэлл наконец, дал добро? Более того, разрешение уже вступило в силу. Лаура взглянула на полоску бумаги, которую принесла с собой. «Можешь убедиться в неочередное. Не исключено, что приговор уже приведен в исполнение. Поздравляю!» «Спасибо. Надеюсь, мой наследник не рассердится на меня за эту волокиту». Как и всем космонавтам, Нортону перед поступлением на флот сделали операцию. Годы и годы, проведенные в пространстве, были чреваты даже не опасностью, а стопроцентной уверенностью в возникновении мутаций, вызванных радиацией. Набор генов, только что доставленный за 200 миллионов километров на Марс, ждал своей судьбы в замороженном состоянии в течение 30 лет. Оставалось лишь гадать, успеет ли он домой к рождению сына. Он заслужил отдых заслужил покой в лоне семьи, в той мере, в какой это вообще доступно космонавтам. Теперь, когда его миссия была в основном завершена, он начинал понемногу расслабляться, начинал вновь задумываться над своим будущим и над будущим обеих своих семей. Да, это будет очень славно – погостить дома. «Слушай», – запротестовала Лаура, – «я пришла к тебе сугубо по долгу службы». — За столько-то лет знакомства, — отвечал Нортон, — можно бы изобрести что-нибудь остроумнее Ты же сейчас не на вахте. — О чем ты думаешь, — осведомилась Лаура Эрнст немалое время спустя. — Уж не становишься ли ты сентиментальным? — Да я вовсе не о нас с тобой, я о Раме. Знаешь, мне его, пожалуй, не достает. — много признательна за комплименты. Нортон сжал ее в объятиях. Ему и раньше приходило в голову, что у невесомости есть свои преимущества, и одно из них — вот оно. Можно не разжимать рук хоть всю ночь, не рискуя затрудить кровообращение. Недаром кое-кто утверждал, что любовь при силе тяжести, равной одному же, настолько утомительна, что уже не доставляет радости». «Это же общепризнанный факт, Лаура, что мужчина не в пример женщинам, способен думать о двух вещах сразу. Но если серьезно, если чуть-чуть серьезнее, мною владеет чувство потери. Могу понять. Да не держись ты так сухо. Тут не одна причина, а много. Впрочем, какая разница? Он сложил оружие. Объяснить, что он чувствует, было нелегко даже самому себе». Он добился успеха превыше всех, конечно, трезвых ожиданий. Открытий, сделанных людьми Индевора на раме, ученым хватит на десятилетия. И более того, он сумел совершить все это без единого несчастного случая. Но если разобраться, то он также и потерпел поражение. Можно строить бесконечные догадки, но природа раман и цель их путешествия так и останутся неизвестными. Они использовали солнечную систему как заправочную станцию или как трамплин, выбирайте, что нравится, а затем презрительно отвернулись от нее, продолжая свой путь к иной, более важной цели. Вероятно, они никогда и не узнают о существовании человечества. Такое величавое безразличие было хуже намеренного оскорбления. Когда Нортон увидел Раму в последний раз, тот казался крохотной звездочкой рядом с Венерой, и капитан понял, что с этой звездочкой улетает часть его жизни. Ему было только пятьдесят пять, однако он сознавал с грустью, что молодость его осталась там. На вогнутой равнине, среди тайн и чудес отныне и навсегда недостижимых для человека, какие бы победы и почести не готовило ему будущее на протяжении многих и многих лет, ему не избавиться от чувства, что главное позади, не избавиться от сожалений об утраченных возможностях. Так он говорил себе. Но даже тогда на борту Индевора он мог бы быть прозорливее. На далекой земле доктор Карлайл Террера просто не успел еще никому рассказать, как он очнулся от беспокойного сна, пораженный внезапной мыслью. Однажды возникнув, эта мысль уже не давала покоя, стучала в голове, как набат. Все, что бы они ни делали, рам они повторяют трижды. Конец книги. Октябрь 1981 года. Звукорежиссер Игорь Апарин читала Валерия Лебедева.